По совету глав общин верующие начали собираться уже только за городом в карьерах на Аппеевой дороге и в пригородных виноградниках, принадлежавших патрициям-христианам, из которых пока еще никого не заточили в тюрьму. На полатине отлично знали, что к приверженцам Христа принадлежат и Флавий, и Домицилла, и Помпония Грицина, и Корнелий Пудент, и Вениций. Имеются в виду Флавий Клемент, консул 95 -го года, и его жена Домицилла, внучка Флавия Веспасиана. Об их принадлежности к христианству сообщают древние историки церкви. Мевий, а не Корнелий Пудент, принадлежал к окружению Тигелина.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 В течение нескольких дней он повидал Сенеку, Домиция Афра, Криспиниллу, через которую надеялся попасть к Поппее, Терпноса, Диодора, Красавца Пифагора и, наконец, Алитора и Париса, которым император обычно ни в чем не отказывал. С помощью Хрисотемиды, теперь она была любовницей Ватиния,